он был в синих джинсах и белой майке. На левой стороне к ткани был приколот значок со словами «Полицейское управление Лос-Анджелеса. Отдел по раскрытию грабежей с убийствами». Он обогнал Босха и тут прочитал на его спине слова «Наш день начинается тогда, когда кончается ваш». Плотно облегающая белая майка составляла резкий контраст с его темной кожей,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 Это ложь, но безропотно принял понижение. Знал, что еще понадобится. Восемь месяцев он перекладывал бумажки, иногда производил арест и воришек, а затем его вызвали к начальству в кабинет, и Билет заявила, что намерена заняться перестановками. Показатели в отделе по раскрытию грабежей с убийствами упали до нижайшего уровня. Раскрывалось менее половины всех преступлений.